Глава 32. Родители, которые сами дети. В том, что Ханна Холл рассказывала под гипнозом, такая важная подробность не прослеживалась, или, может быть, прослеживалась, но он не уловил. Вы замечали, что когда взрослого просят описать родителей, он никогда не рассказывает какими они были в молодости, но в большинстве случаев склонны описывать стариков. Каждый склонен представлять себе родителей старше, чем они есть на самом деле, считать их более зрелыми, а значит, более опытными. Если бы Ханна Холл сознавала, что её родители пара подростков, она бы, наверное, стала задавать вопросы задумалась бы о своём положении. И он совершил ту же самую ошибку в отношении отца. Теперь, достигнув того же возраста, что и отец, когда вдовил, Пётр понимал, насколько неподготовленным тот себя чувствовал, как сложно было ему в одиночку пестовать двухлетнего малыша и всё же Пьетро Джербер не мог простить его. Существовала какая-то связь между сеньором Б и Ханной Холл. Он в этом был уверен. Ведь стоило ему подумать об А, как на ум тотчас же приходила Ханна. Чтобы понять, в чём дело, он должен был продолжать сеансы, должен был убедить её, что А до никогда не существовал только так он мог избавить её от чувства вины от убеждения будто это она убила брата как обычно утром он ждал её в кабинете ханна явилась вовремя выплыли наружу слишком многие истины о которых оба умалчивали от визита джербера в отель пучини до признаний бальди Но эта встреча была нужна обоим. Я бы хотел попробовать нечто другое, объявил психолог. Что вы имеете в виду? До сих пор мы концентрировались на том, что с вами происходило до ночи пожара. Теперь я бы хотел извлечь из вашей памяти то, что случилось потом. Ханна воспротивилась. Но так мы отдалимся от воспоминания об убийстве Адо, запротестовала она. Какой в этом смысл? Джербер подождал, пока она прикурит винни, и нанёс очередной удар. С тех пор, как мы вспомнили ту историю, вам не приходило в голову отыскать Азура? спросил он. Ханна потупила взгляд. Я ходила к нему вчера, призналась она. Сначала он не хотел встречаться со мной. И о чём вы говорили? Сперва обоим было неловко. Мы не знали, что друг другу сказать. Но потом стали рассказывать о себе, как у каждого сложилась жизнь. У Азура теперь другое имя, как и у меня. Его зовут Мартин, ему в апреле исполнился двадцать один год. Он работает на заводе кладовщиком, у него есть невеста, они скоро поженятся. И я видела фотографию, очень милая девушка». «Что вы почувствовали, встретившись с ним?» Анна задумалась. «Даже не знаю. Обрадовалась, что у него все хорошо». Вы в детстве спасли ему жизнь. Вам это известно, правда? Ханна стряхнула пепел в ту же самую поделку из пластилина. Похоже, ей не хотелось признаваться в том, что она сделала для малыша. Ради него вы нарушили первые правила ваших родителей, продолжал Джербер. Доверять только маме и папе, напомнил он как себе так и ей Он уловил нерешительность во взгляде женщины. Перед лицом очевидности Ханна заколебалась. Как можно нарушить правила и оказаться правой? спросил Петру. Наверняка здесь что-то не так. Наверняка кто-то ошибался или лгал вам. Хучше что может открыть для себя всякий ребёнок это то, что мама с папой не всегда правы. Осознавая, что и родители совершают ошибки, он понимает, что теперь немного более одинок перед коварными кознями мира. Глаза пациентки повлажнели, стали печальными. Почему вы настаиваете? Дрожащим голосом спросила она: Ваши родители хотели защитить вас от чужих. Вам никогда не приходило в голову, что чужими могли быть именно они? Между ними двоими наступило гнетущее молчание. Джербер видел, как винни медленно догорает между пальцами Ханны, и спирали дыма поднимаются к потолку. Иногда мы имеем в наличии всё необходимое, чтобы докопаться до правды, только на самом деле не хотим её знать, заключил гипнотизёр. Это вроде бы убедило Ханну. Что вы хотите, чтобы я сделала? Я хочу, чтобы вы вернулись вместе со мной к тому, что случилось после того, как лиловая вдова пришла в больницу вас навестить. Джербер завёл метроном. Ханна Холл начала раскачиваться в кресле.